Это наблюдение вкупе с тем фактом, что хлопья появлялись в молоке только тех коров, которых доил мистер Пикерсгилл, убедило меня в травматическом происхождении их хронического мастита. Но как сказать ему, что он доит неправильно, и единственный выход — выработать более мягкую манеру, либо согласиться, чтобы у всех коров доила Оливия? Решиться на это было тем труднее, что мистер Пикерсгилл обладал необыкновенной внушительностью. У него не нашлось бы пенса лишнего, но и здесь, на кухне, в потрепанной фланелевой рубахе без ворота и в подтяжках, он выглядел промышленным магнатом. Никто не удивился бы, увидев эту львиную голову, полные щеки, благородный лоб, снисходительные глаза, на очередной фотографии в финансовом отделе «Таймс». «Надень он котелок». и полосатые брюки, его невозможно было бы отличить от председателя правления какого-нибудь крупного банка. Покуситься на это врожденное достоинство у меня не хватало духа, к тому же мистер Пикерс Гилл своих коров холил или лелил. Десять его коров, как и все животные, принадлежавшие быстро исчезающей породе мелких фермеров, были упитанными и Да и как не ухаживать за своей скотиной, если она тебя кормит? Мистер Пикерсгилл вырастил и поставил на ноги всех своих детей на доход от продажи молока, иногда пополнявшейся выручкой за двух-трех свиней и яйца пятидесяти кур, которыми занималась его жена. Как они сводили концы с концами, сказать не могу, но сводили и были вполне довольны своим жребием. Все дети, кроме Оливии, обзавелись собственными семьями и жили отдельно, и тем не менее в доме по-прежнему царил дух гармонии. Вот и в эти минуты мистер Пикерсгилл обстоятельно излагал свою точку зрения, а жена, хлопоча на заднем плане, слушала его с тихой гордостью. Оливия тоже была счастлива. Хотя ей было за 35, стародевичества она не опасалась, ибо за ней 15 лет с самыми серьезными намерениями ухаживал Чарли Хадсон из рыбной лавки в Дарроубе. Пусть влюбленность Чарли и не отличалась чрезмерной бурностью, Легкомысленным мотыльком его назвать было никак нельзя, и никто не сомневался, что не пройдет и десяти лет, как он объяснится. Мистер Пикерсгилл предложил мне еще одну масляную лепешку, а когда я поблагодарив отказался, он несколько раз кашлянул, словно подыскивая слова. «Мистер Хэрриот», — начал он наконец, — «у меня нет привычки учить людей их делу». «Да только...» «Все ваши медикаменты мы перепробовали, и мастику эту они ни в какую не берут». «А я, когда учился у профессора Маллесона, позаписал всякие отличные рецепты, так вот и хотел бы испытать вот этот. И изволите взглянуть?» Он засунул руку в задний карман брюк и извлек пожелтевший листок, почти протершийся на сгибах. мазь для вымени». «Может, если растереть им машины хорошенько, все и пройдет?» Я прочел рецепт, написанный четким старомодным почерком. камфора эвкалиптовое масло, окись цинка – длинный список таких знакомых названий. Они вызвали у меня невольную нежность, но она умерялась все укрепляющимся разочарованием. Я уже было открыл рот, собираясь сказать, что, по-моему, никакие втирания ни малейшей пользы не принесут. Но тут фермер громко охнул. Он слишком напрягся, засовывая руку в задний карман, и заставил застарелый радикулит тут же дал о себе знать. Старик выпрямился в струнку, морщив от боли. «Ой, в спину вступила, доложу я вам». «Прострел чертов, и доктор с ним ничего поделать не может. Пилюль наглотался, ну прямо гремушку из меня делая толку чуть. Блестящими умственными способностями я не отличаюсь, но порой меня осеняет. Мистер Пикерсгилл, произнес я с глубокой серьезностью. Сколько я вас знаю, вы страдаете радикулитом, и сейчас мне пришла в голову одна мысль. Мне кажется, я знаю, как вы могли бы от него избавиться». Глаза фермера широко открылись, и в них засветилась детская доверчивость без малейшего намека на иронию. Как и следовало ожидать, раз люди больше полагаются на слова живодера или торговца костной мукой, а не на советы ветеринара, когда болеют их животные, то вполне естественно, что они предпочтут рекомендации ветеринара, а не врача, когда речь идет об их собственных болезнях.